Глава 4 На секунду мир померк и заледенел, но тут же обрёл цвет, звук и запах, и два последних пункта мне отчётливо не понравились. Сначала я даже не сообразила, в чём именно дело, а потом дошло, что тянет дымом, и вдалеке слышатся крики. Мы с ребятами напряжённо переглянулись. Когда гражданских среди нас сильно поубавилось и нуждались в защите, теперь лишь несколько раненых и целитель, мы начали походить на что-то более-менее боеспособное. Это стало понятно потому, что люди и версипы, выходящие из портала, тут же рассосредоточивались по помещению, занимая стратегически выгодные точки для наблюдения и защиты. Декан подал знак Киру, Золеру и еще нескольким парням подойти. Я не слышала, о чем они говорили, но догадалась, что за пару часов, прошедших с тех пор, как тут появился наш разведчик, диспозиция слегка изменилась. Вопрос только в том, насколько. Небольшая группа из наших ребят в сопровождении тренера Камео уже собиралась выйти из зала, как сюда увалилась пара десятков уставших и потрепанных военных, вынуждая всех отойти к дальней стенке. «Кто здесь главный?» — выступил вперед один из них. Ничем среди остальных не отличающийся. То ли просто старший, то ли они зачем-то маскируют чины. Впрочем, я читала, что на Земле это была нередкая практика. чтобы вражеские фронтовые разведчики не смогли понять, кто именно обладает большей информацией при захвате языка. «Лорд Эмур», — представился дядя, тоже сделав пару шагов вперед. «Декан факультета защитников первой школы Гааса. Большинство из находящихся здесь людей — мои студенты. Дэр, мне необходимо переговорить с вашим начальством. Гарнизоном ведь командует граф Гайер». «Так точно, лорд Эмур». Мужчина приложил кулак к левой части груди, поклонился и молодцевато щелкнул каблуками. Это было настолько неожиданно, что я оторопела. А вот на остальных это не произвело никакого эффекта. Лишь Реая, стоявший сзади меня, тихо фыркнул. Очень интересненько. Ведь когда они вошли, то готовы были растерзать нас голыми руками. По глазам было видно, что только одно неверное движение и начнется бойня. Правда, непонятно кого с кем. Ведь и мы не лыком сшиты, а среди обычных солдат вряд ли много сильных магов. И тут такая разительная перемена. Полное подобострастие глаза у большинства присутствующих. С чего вдруг? Так я могу его увидеть, — поторопил офицер дядя. Никак нет, мой лорд. Граф Гайер погиб. Он был в столице, когда начался мятеж. Жаль, отличный был командир. По лицу дяди уж точно нельзя было сказать, что ему жаль. Скорее, он вздохнул с облегчением. «Так кто сейчас командует гарнизоном?» «Когда начались все эти события, командование принял сам граф Сигур. Он объединил вместе войска самообороны графства и нас». «А как относится к этому ваше руководство?» — недоуменно вскинул брови дядя. «Мы не получали никаких команд уже больше недели, мой лорд, и наши старшие офицеры решили, что так будет правильно». Да уж, вот точно говорят, болтун — находка для шпиона. Столько всего растрезвонил непонятно кому, и ладно бы только декану, так нет, при всех нас. Если бы мы были врагами, то уже все узнали бы о диспозиции командования. Хорошо, лорд-де-Мур устало остановил этот поток сознания. Так могу я увидеть графа Сигура или его нынешнего заместителя, Дерр? Да, мой лорд, я вас провожу, но... Военный замялся. «Дело в том, что мы вроде как на осадном положении, поэтому прошу меня понять, но все остальные должны пока оставаться здесь, под надзором моих парней». «Со мной пойдет старший поверенный службы имперской безопасности, лорд Киито. И это не обсуждается, Дэр». «Конечно, мой лорд». Не сказать, чтобы у офицера было довольное лицо, но думается все дело в неприязни армейских и особистов. А не в том, что дядя мог диктовать ему свою волю. Это-то как раз было в порядке вещей. Тогда нет проблем. Только оставлять людей в портальном зале я тоже не могу. Вы можете выделить какое-то другое помещение? Офицер кивнул и повел нас буквально в соседнюю комнату. Тут тоже стояли портальные ворота, но, как я знала, в портальных центрах они не универсальны, а ведущие в определенные точки. По всей видимости, эти не работали. Я оказалась права. Они переносили в столицу, которая была заблокирована уже больше недели. Мы расселись прямо на полу, а несколько человек стали помогать целителю оказывать помощь раненым. Особенно плохо было Ашаани Гритос. Ее хоть и удалось вытащить с того света после удара кинжалом в сердце, нападавшая промахнулась буквально на несколько миллиметров, но вот вылечить в походных условиях, да еще постоянно от кого-то отбиваясь, не было никакой возможности. В себе она пришла с тех пор только раз, да и то всего на пару минут. «Профессор Камео, вы остаетесь за старшего», — стал отдавать распоряжение декан. «Студенты, отсюда не выходить. К будущим коллегам относиться уважительно. В случае чрезвычайных ситуаций оказывать всю возможную помощь и поддержку. Вопросы...» «Нам нужны условия лазарета, лорд-э-мур», пробурчал недовольно барон Лери. «Постарайтесь договориться побыстрее, иначе несколько человек могут не дожить до завтрашнего дня». Дядя только кивнул и вышел вслед за офицером и еще двумя солдатами. «И почему у меня кошки на сердце скребут? Такое нехорошее предчувствие!» Рядом со мной вплотную уселась Ридика, чувствуя себя, по всей видимости, очень не в своей тарелке. Ее даже немного знобило. «Рид, ты себя хорошо чувствуешь?» «Да, нормально», — она криво усмехнулась. «В сложившейся ситуации!» «А что тогда?» «Я просто за родных переживаю». Ещё одна попытка улыбнуться. Мама-то в поместье с младшими. Оно, правда, неплохо защищено и находится далеко от крупных городов, почти примыкая к владениям Лерай. А вот папа, он служит в столице. Всё будет нормально. Скорее всего, порталы перекрыли, чтобы враги не смогли неожиданно напасть. Так что не волнуйся. Я не стала ей говорить, что сейчас я бы на защиту имения надеяться не стала. К тому же земли Лерай неподалёку. Это не плюс, а минус. «Ведь на них совершенно точно нападут. Не демоны, так соседние оборотни». «Да и что творится в крупных городах, тоже неизвестно. Насколько я понимаю, рогатам стационарные порталы вообще без надобности». «Все равно я хочу домой. Как думаешь, нас отпустят по домам, когда все прояснится?» «Нет, конечно», — фыркнула Орин, отвлекаясь от «да неприличия пристального разглядывания военных». «А хорошо бы. Сейчас там наверняка будет весело». Я кинула на подругу недовольный взгляд. «Молчу, молчу», — одними губами прошептала она. «Вот как так может быть, что в один момент она тактичная, понимающая, разумная, а в другой становится совершенно отвязной? Верси, под ним словом». Под трескотнёй жалобы Ридики и весьма весёлый ответы Иорина, у которой почему-то было отличное настроение, моё нехорошее предчувствие немного отпустило. Но сейчас накатило волной вновь. Интересно, у меня паранойя или другие чувствуют то же самое? Надо бы уточнить. С одной стороны, можно спросить у Диэля, но он стоит в окружении парней с нашего курса, и они что-то очень оживленно обсуждают, мешать не хотелось. А вот второй кандидат на допрос, наоборот, сидел у стенки в гордом одиночестве и прикидывался памятником самому себе. Как у него получается так застывать, вообще не шевелясь? Вот уж правда извояние. Я встала и бочком направилась к Милору. Мне было как-то неуютно здесь ходить нормально, ведь за каждым нашим движением следили военные. Несмотря на добродушие их командира, чувствовалось, что не все разделяют его настрой. А оставшийся за главного мужик, чем-то неуловимо напоминающий Питбуля, вообще смотрел на нас, как на мясо, которое здесь ходит и разговаривает лишь почему то недосмотру. Не нравился мне этот взгляд. Как только подошла, граф поднял на меня глаза, внимательно осмотрел, как будто давно не видел. Заметила. Что именно? Я присела рядом, облокотившаяся стенку. Как они на нас смотрят, пояснил он. У меня какие-то нехорошие предчувствия, хоть и смутные. Это не предчувствия, атмосфера враждебности. Только они явные. Они нам не рады, это уж точно, но сделать с этим ничего не могут. Думаешь, они враги? когда дяде, наверное, в опасности. Не стоило ему идти почти одному. Они не враги, Милор фыркнул. Ну, по крайней мере, в общепринятом смысле. Просто им не нравятся конкретно мы. А знаешь, почему? Знаю. Поэтому выводы об их мотивах и враждебности я бы пока не делала. Ты сейчас опираешься на логику, а не на свой дар. Тебя отвлекает большое количество людей и целей, поэтому ты не можешь правильно проанализировать свои ощущения от них. «Может, ты и прав. А почему Диэль так спокоен? Или уже давно все понял?» я Ряя вообразил себя лидером, и сейчас ему не до всяких там ментальных предчувствий. Смотри, как распинается. «Завидуешь, что ли?» — я повернулась к нему и увидела промелькнувшую ехидную усмешку. «Делаю комплимент тебе. Несмотря на постоянный трындеж твоих подружек, ты всегда сосредоточена на своих ощущениях и ставишь их во главу угла». Я, я больше лидер, чем ментальщик, как его отец, впрочем. Ну, спасибо, наверное. Ладно, если ты думаешь, что волноваться пока не о чем, я пошла. В любом случае, будь внимательна, а то мало ли что. Я, если честно, была польщена. Хоть Милору быть в курсе этого и не обязательно, но его похвала мне приятна. Уж не знаю, что тут играет большую роль, что этот жена ненавистник похвалил девчонку или то, что сильный опытный ментальщик оценил старание такой неумехи. Погрузившись в раздумья, я и не заметила, как у меня на пути возник военный. Тот с питбульем лицом. «Может, поболтаем, красавица?» Просипел он и попытался схватить за локоть, но я вывернулась. «Давайте только без рук, Дэр!» Количество металла в моем голосе мог бы позавидовать любой сталелитейный комбинат. Как говорится, либо вы близкий мне человек, либо вы кот, либо не трогайте меня, особенно без разрешения. Тем более этот конкретный тип был еще и сам по себе очень неприятен. «Что, ниже твоего достоинства со мной под ручку прогуляться?» — хищно ухмыльнулся он. «А вы всем, кого без спроса хватаете этот вопрос, задаете?» — насмешливо вскинула брови я. «Терпить таких людей не могу, и скрывать этого не собираюсь». «Смотреть, как заговорила. Типа, строишь из себя недоступную леди, которой всё можно». «Я не высокородная», — соврала я, пытаясь хоть как-то уйти от конфликта. «Может, он, услышав это, отстанет?» «Вот, значит, как. Думаешь, я не знаю, чем вы себе на нормальную жизнь в школах зарабатываете?» «Значит, с ними». Кивок в сторону наших парней. «Запросто». «А с обычным Дэром ниже твоего достоинства?» «Я говорила, что хочу загасить конфликт». «Да, ну ладно. Я ему сейчас ноги врежу. Вот ведь чудак на буквы «М». «Интересно, что бывает за нанесение побоев офицеру при исполнении?» «Обычному Дэру по собственному желанию не дают, что он цепляется к незнакомым девушкам?» «Ну да, я злая, а еще на язык не сдержанная». Но все же обзывать совершенно постороннего человека — это уже верх хамства. «Ты заплатишь за свои слова, маленькая сучка!» А дальше я сделала то, чего не должна была. Применила магию против военного. Точнее, его окатила, как из душа ледяной водой. «По-моему, вам стоит охладиться, Дэр. Вы, видимо, перегрелись, раз говорите такие странные, несуразные вещи». Краем глаза я заметила, что военные стали бочком к нам приближаться, но пока не нападали и не делали резких движений. А судя по нескольким злорадным лицам, Дэру стоило охладиться уже давно. В то же время злить их и совершать какие-то резкие или агрессивные маневры не стоит. «Ах ты!» — он побагровел и практически замахнулся. «Но в это время меня обхватили крепкие руки и прижали к себе». «Дэр...» «Вы хотели что-то сказать моей невесте?» Уверенный, спокойный, но холодный, как лед, голос Кира прозвучал в абсолютной тишине. Я краем глаза заметила, что все наши подобрались. Нет, они не вскочили и не проявили излишней суетливости. Но было видно, что еще хоть одно агрессивное действие или слово, и кому-то будет мучительно больно. Поняли это и остальные военные, все же наш боевой потенциал был только отчислено в три раза выше». а уж в магическом плане. У них не было шансов, но это совершенно не произвело впечатления на питбуле Мордова. «А ты кто вообще, сосунок, что лезешь не в свое дело?» Странный вопрос, учитывая то, что у нас, кого ни плюнь, попадешь у высокородного. Неужели не понимает, что за такое поведение могут быть проблемы? Или это неспроста? «Во-первых, это мое дело». То нам парня можно было заморозить Арктику с Антарктикой и Шпицберген в придачу. А во-вторых, граф Лор к вашим услугам. Могу я, в свою очередь, поинтересоваться именем и званием уважаемого Дера? Если я думала, что, услышав фамилию своего командующего, мужик утихнет, то была не права. Это распалило его еще больше. «Не можешь!» — рявкнул он, брызгая слюной. Вы, высокородные, совсем обнаглели. Думаете, что вам все можно? Девка применила ко мне магию должна быть наказана. Я собственноручно ее высеку. Ой, блин. Руки Кира еще сильнее сжались, теснее прижимая к себе. Вы оскорбили ее словом и действием, Дэр. И наказаны будете именно вы. Имя, звание, рявкнул неожиданно подкравшийся Сибовец. Я подскочила, а успокаивающе погладил меня по руке, не разжимая объятий. «А ты кто такой?» — набычившись, закусил у дела офицер. «Поверенный службы имперской безопасности. Барон рор Имя, звание!» «И тут одни высокородные!» — он истерично расхохотался. «Да горите вы священным огнем!» «Ого! Ничего себе выраженьица в адрес особиста! В общем, интересно, почему он так не хочет представляться? Кажется, мы все же угодили в лапы к мятежникам». Я посмотрела на других военных, но они выглядели такими же потрясенными, как и Сибовец. И как-то рефлекторно сделали шаг назад, потом еще один... Это, конечно, не призывы к свержению государственного строя, но на призывы к расправе может и потянуть. «У него стоит блок. Милор возник из ниоткуда, по правую руку от нас с Киром. Вот почему все умеют подкрадываться, а я нет?» «Обездвиж его, потом разберемся!» Мгновенно сориентировался барон, махнув рукой. и ментальщик его моментально спеленал капканом. «Теперь ты!» — особист повернулся ко мне. «Котова, ты что вытворяешь? Нельзя применять магию просто так!» «Не просто так!» — возмутилась я, понимая, как по-детски это звучит. «Ну да, он тебя оскорбил, но для решения этого вопроса у тебя есть жених. Да, я знаю, что ты можешь разобраться и сама!» Прибил он, уже готовый сорваться с языка возражения. «Но запомни, единственное, что тебя сейчас спасает от наказания...» Это его недостойное поведение, наличие которого могут подтвердить несколько человек, и то, что ты всё-таки не местная. Ты поняла меня? Да, я повинно склонила голову. Не знаю уж, злиться мне или радоваться, что всё благополучно разрешилось. Если бы мне назначили наказание в виде порки, я бы, наверное, сбежала или не знаю, что ещё сделала. Может, даже рискнула потеряться в безвремене. Но попыталась открыть портал на землю. «Никогда никто не посмеет меня прилюдно высечь». Кир все это время не отпускал меня из кольца своих рук. Но как только ситуация разрешилась и особист ушел объясняться с военными, он развернул меня к себе и начал выносить мозг на тему моего поведения. Ну да, я уже и сама поняла, насколько сильно лоханулась. Но Лаору моего искреннего раскаяния показалось мало. Он повторял все еще и еще раз. Видимо, сам не слабо распереживался из-за возможных последствий. «Сказал, что никому не позволит мне навредить, чего бы ему это ни стоило. Приятно, но и мне нужно думать головой, чтобы не подставить ни себя, ни его. Если он пострадает из-за моих необдуманных или, проще говоря, глупых действий, то я себе этого не прощу».